Глава десятая. Мышь. К сожалению, дальше все было уже не настолько солнечно. Сначала толкучка перед входом в мегаофис, а потом толстяк Леня, приставший ко мне с неожиданной просьбой. Макс, он опять встретил меня перед лифтами. Начинаю подозревать, что вчера с кофе все же не я его, а он меня поймал. Ты же знаешь, что Мишель получила подарок от делегации аккартетов. Аккумулятор А-ранга. Похоже, еще один вид пришельцев. Я пока видел только Вели, да еще про враждебных им гнарфов слышал. Но ну, сестра Леони работает с дипломатами, вот и встречает представителей других раз чаще. Стоп, а к чему это он ведет? Да... «Может быть, ты поделишься своим луминаром? На хорошем аккумуляторе мы качаться будем быстрее. А когда заполним, половина от стоимости твоя. А картеты говорят, что готовы заплатить двадцать тысяч. Представляешь, сколько это денег?» И смотрят на меня такими жадными и сальными глазами. Аж противно. «Если соседка в итоге оказалась лучше, чем я думал, то с Леней похоже все наоборот. Но сейчас надо решать, что же ему отвечать. Итак, учитывая, что сам я работаю с домовым аккумулятором, то этого таинственного луминара у меня почти наверняка нет. К тому же я себя знаю, а после найденных на счетах денег и вовсе больше не сомневаюсь. А это значит, что даже будь у меня такая штука, трепать бы я о ней не стал. Тогда вопрос... «Откуда Леня вообще взял, что он у меня есть?» Впрочем, тут все очевидно. Я как раз прикидывал, что на работе думают о моем быстром прогрессе. И вот ответ. Местные сплетники наделили меня каким-то редким артефактом, а Леня решил пойти дальше. Постарался подружиться, предложил выгодную сделку и теперь явно рассчитывает на взаимность. «Жаль его!» Но даже будь у меня на самом деле луминар, не думаю, что стал бы им делиться. «Неужели ты веришь в эти сказки?» Я потрепал его по голове. «Запомни, я просто жуткий талант. Но если что, буду иметь вас в виду». Оставив обиженно надувшего губы толстяка, я прошел на свое рабочее место. Поздороваться с соседями, засунуть руку в желтую жижу и теперь ближайшие пять часов можно посвятить поиску информации. Ну или рассматриванию смешных картинок и видео, как это делает большинство из тех, чьи экраны телефонов я вижу. Обновление репутации. Военные вели. Минус 20. Город. Минус 5. А вот и привычное сообщение, и уже привычно я ухожу в минус. Похоже, отказ от службы в космической пехоте, несмотря на все мои объяснения, все же был воспринят в отрицательном ключе. А еще и на отношения с городом это повлияло. Хорошо, что пока я не замечаю особых последствий от таких потерь, но надо будет обязательно с этим разобраться. Кстати, интересный момент. Я вот поругался с Олесей. «Леня на меня тоже в обиде», но при этом никаких изменений репутации. А вот минус в отношениях с Кромвелем и плюс с соседским мальчишкой это появилось сразу. В итоге следующие несколько часов я посвятил изучению информации о репутации, луминарах, батарейках и способах управления домашними зарядными устройствами. Последние, кстати, оказались запрещены законом. Десять лет поселений – Правда, я так и не понял, где. Впрочем, это неудивительно. Не бывает легких дорожек без подвохов. Про луминары и батарейки не нашлось ничего нового, а вот первая же статья про репутацию открыла мне глаза на кое-что необычное. Как оказалось, все эти плюсы и минусы считываются и начисляются при подключении к общей энергетической сети, если коротко, когда сунул руки в желтую жижу. Их можно получать за отношения с различными административными единицами в рамках империи Вели, как у меня сейчас минус с городом и армией, и потом тратить по установленному прайсу. Также есть репутация и при общении с самими Вели. Вот только тогда вопрос – Как я при этом умудрился получить плюс 10 этой самой репутации при общении с самым обычным соседским мальчиком? Это какая-то аномалия? И неужели никто из соседей, а ведь большая часть из них тоже работает батарейками, и тоже наверняка как-то да взаимодействовала с Семеном, не обратил на это внимание? Еще одна странность в моей жизни. Немного ли? И опять самым разумным в моей ситуации будет сделать вид, что я ничего не заметил. Присматриваться, искать новую информацию и притворяться слепым. Кажется, у меня появляется новая жизненная кредо. «Максим!» – я увлекся мыслями и вздрогнул, когда меня позвали. «Темноволосая соседка, имя которой я так и не узнал». «Что?» «У тебя сообщение от Кромвеля. Ты что, не слышал зуммер? Не прочитаешь за минуту минус 10% от зарплаты. И где они такие конские штрафы берут?» Я поблагодарил девушку, уже, впрочем, переключившуюся на соседку, вместе с которой они принялись дружно обсуждать несправедливость Вели и бесчеловечные условия работы. «Ладно, их дело» а мне надо срочно открывать мигающий конверт на экране монитора. Ваш запрос на участие в программе стажировки «Семьи Трак» отклонен. Дальше цифровая подпись Кромвеля, и все. Похоже, до потери памяти я успел отправить этот запрос, но сейчас каким-то образом испортил наши отношения, и вредный синемордый решил на мне отыграться». Единственное, что во всем этом радует, так это то, что я даже не знаю, чего лишился. Больше в этот день ничего интересного так и не произошло. Я досидел до конца смены, добрался домой, снизил уровень потребления своего зарядного устройства и, наконец, с пользой для общества пополнил запасы общедомовой энергии. После этого при спуске с крыши меня встретило сразу несколько человек, искренне поблагодаривших за помощь. Так необычно. Раньше часто создавалось ощущение, что я живу в доме один. Максимум еще пара семей для массовки. А тут нас неожиданно оказалось так много. Весь вечер я продолжал изучать информацию про поглощение и обработку энергии, и честно решил в ближайшую неделю больше не лезть на рожон. Вот только когда я наутро уже привычно устроился за свое рабочее место и огляделся по сторонам, то понял, что что-то изменилось. «Точно! свет и сегодня нет. Опаздывает?» «А ты слышал, что с Соколовой случилось?» «Только я убедил себя, что это не мое дело», как соседка-брюнетка решила, что пора ввести меня в курс последних новостей. Нет. На нее вчера похитители энергии напали. Представляешь, нашли где-то наручники с заземлителем Б-класса и выкачали ее досухо. Теперь, наверное, месяц в больнице будет лежать, пока в себя придет. Не повезло ей, говорю, а самого внутри передергивает от понимания того, что и со мной, не прокачая себя заранее, могло бы случиться то же самое. Правда, у моих бандитов было оборудование попроще. «Это точно. Мы тут решили по полкредита нашим секторам скинуться. Ты и как, в деле?» «Да, конечно. Я перевел деньги на рабочий счет девушки, привязанный к ее номеру терминала, а сам задумался». «Нет, этот новый мир совсем не безопасен, и если раньше мне казалось, что вопрос с моими навыками самообороны можно отложить, то теперь я уверен, с этим нужно разбираться и как можно скорее».